Глава седьмая Даже для Хаджина Средина, повидавшего в жизни многое, этот день, первый день пребывания на родине, был слишком беспокоен и богат приключениями. Хаджина Среддин устал и стремился укрыться куда-нибудь в тихое место на отдых. — Нет, — вздохнул он. Увидев издали множество людей, столпившихся вокруг водоема. «Видно, мне сегодня не суждено отдохнуть. Вон опять что-то случилось». Водоем лежал в стороне от большой дороги, и Хаджана средин мог бы проехать мимо. Но не таков был наш Хаджана Среддин, чтобы упустить случай вмешаться в спор, скандал или драку. И шаг в совершенстве изучивший за долгие годы характер своего господина, повернул, не дожидаясь приказаний к водоему. «Что случилось? Кого убили? Кого обокрали?» — закричал Хаджан средин, направив Ишака в самую гущу народа. «А ну-ка, расступитесь! Дорогу, дорогу!» Когда он пробрался сквозь толпу и подъехал к самому краю большого, покрытого зеленоватой плесенью водоема, то увидал необычайное. В трех шагах от берега тонул человек. Он то выныривал, то опять погружался, пуская со дна большие пузыри. На берегу суетилось множество людей. Они тянулись к тонущему, стараясь ухватить его за халат. Но руки их не доставали на каких-нибудь поларшина. «Давай руку! Давай! Давай!» — кричали они. Тонущий словно бы не слышал. Он не подавал им руки, продолжая равномерно погружаться и снова выныривать. В соответствии с его странствиями на дно и обратно по водоему расходились ленивые волны и с тихим плеском лизали берег. «Странно», — сказал Хаджан на наблюдая. «Очень странно. Какая может быть причина этому? Почему он не протягивает руки?» «Может быть, он искусный водолаз и ныряет на спор? Но почему тогда он в халате?» Хаджана Средин задумался. Пока он думал, тонущий успел вынырнуть раза четыре, причем с каждым разом пребывал на дне все дольше и дольше. «Очень странно», — повторил Хаджана Средин, спешиваясь. «Обожди здесь», — обратился он к Кошаку, — «а я подойду взглянуть поближе». Тонущий в это время погрузился глубоко и не показывался так долго, что некоторые на берегу начали уже творить заупокойные молитвы. Но вдруг он показался опять. «Давай руку! Давай! Давай!» — закричали люди, протягивая к нему руки. Но он, посмотрев белыми глазами и не протянув руки, опять пошел безмолвно и плавно к дну. «Ах, вы недогадливые чудаки!» — сказал Хаджан средин. «Разве не видите вы по дорогому халату и по шелковой челме, что этот человек мула или богатый вельможа? И неужели вы до сих пор не изучили характера мул и вельмож? И не знаете, каким способом надо вытаскивать их из воды? Вытаскивай скорее, если ты знаешь!» — закричали в толпе. «Спасай его! Он показался! Вытаскивай!» «Подождите!» — ответил Хаджан средин. «Я не закончил еще своей речи. Где, спрашиваю я вас, встречали вы мулу или вельможу, который когда-нибудь что-нибудь кому-нибудь давал? Запомните о невежды! Мулы или вельможи никогда ничего не дают, они только берут» и спасать их из воды надо соответственно и характеру. Вот, смотрите! Но ты уже опоздал! — кричали из толпы. Он уже не вынырнет больше! Вы думаете, что водяные духи так легко примут к себе муллу или вельможу? Вы ошибаетесь. Водяные духи постараются всеми силами избавиться от него. Хаджан средин присел на корточки и стал терпеливо ждать, наблюдая за пузырями, что восходили с дна и плыли к берегу, подгоняемые легким ветром. Наконец, что-то темное стало подниматься из глубины. Тонущий показался на поверхности. — Последний раз, если бы не Хаджан Средин. На! — крикнул Хаджан Средин, сунув ему руку. — На! — тонущий судорожно вцепился в протянутую руку. Хаджан Средин поморщился от боли. И потом на берегу долго не могли разжать пальцев спасенного. Несколько минут лежал он без движения, окутанный водорослями и облепленный зловонной тиной, скрывавшей черты его лица. Потом изо рта, из носа, из ушей у него хлынула вода. — Сумка! Где моя сумка? — простонал он. И не успокоился до тех пор, пока не нащупал на боку сумку. Тогда он стряхнул с себя водоросли и полой халата вытер тину с лица. И хаджа насреди отшатнулся, Настолько безобразно было это лицо с плоским перешибленным носом и вывернутыми ноздрями, с бельмом на правом глазу. Вдобавок он был еще и горбат. «Кто мой спаситель?» — спросил он скрипучим голосом, обводя столпившихся людей своим единственным оком. — Вот он! — загудели все, выталкивая вперед хаджу на Средина. — Подойди сюда! Я вознагражу тебя! Спасенный запустил руку в свою сумку, где еще хлюпала вода, и достал горсть мокрого серебра. — Впрочем, в том, что ты меня вытащил, нет ничего особенного, «И удивительного! Я, пожалуй, и сам бы выплал, Продолжал он сварливым голосом. Пока он говорил, горсть его от слабости ли, а может быть и по другой причине, постепенно разжималась, и деньги с тихим звоном текли сквозь пальцы обратно в сумку. Наконец в руке осталась одна монета, полтаньга. Он со вздохом протянул монету Хаджи на середину. — Вот тебе деньги. Пойди на базар и купи миску плова. — Здесь не хватит на миску плова, — сказал Хаджан средин. Ничего, ничего. А ты возьми плов без мяса. — Теперь вам понятно, — обратился Хаджан средин к остальным, — что я спасал его действительно в полном соответствии с его характером. Он направился к своему ишаку. На пути остановил его человек, высокий, тощий, жилистый, угрюмого и неприветливого вида, с руками, черными от угля и копоти, с кузнечными клещами за поясом. Что тебе, кузнец? – спросил хаджана средин. Знаешь ли ты? – ответил кузнец, смерив хаджана средина с ног до головы недобрым взглядом. Знаешь ли ты? кого спас в самую последнюю минуту, после которой его никто бы уже не спас. И знаешь ли ты, сколько слез прольется теперь из-за твоего поступка, и сколько людей потеряют свои дома, поля и виноградники и пойдут на невольничий рынок, а потом в цепях по Большой Хивинской дороге? Хаджа -на средин возрился на него с удивлением. — Я не понимаю тебя, кузнец. Разве достойно человека и мусульманина пройти мимо тонущего, не протянув ему руку помощи? — Что же, по-твоему, надо спасать от гибели всех ядовитых змей, всех гиен и каждую ехидну? — воскликнул кузнец и вдруг, сообразив, что-то добавил. — Да здешний ли ты? — Нет. Я приехал издалека. Значит, ты не знаешь, что спасенный тобой человек — злодей и кровопийца, и каждый третий человек в Бухаре стонет и плачет из-за него? Страшная догадка! — мелькнула в голове Хаджина Средина. Кузнец! — сказал он дрогнувшим голосом, боясь поверить в свою догадку. — Скажи мне имя спасенного мною! ты спас ростовщика Джафара. Да будет он проклят и в этой, и в будущей жизни, и да поразят гнойные язвы все его племя до четырнадцатого колена, — ответил кузнец. — Как? — вскричал Хаджан на средин. Что ты говоришь, кузнец? О, горе мне! О, позор на мою голову! Неужели я своими руками вытащил из воды... Эту змею! Поистине, нет искупления такому греху. О горе! О позор и несчастье!» Его раскаяние тронуло кузнеца. Он немного смягчился. «Успокойся, путник. Теперь уж ничего не поделаешь. И надо же было тебе подъехать как раз в эту минуту к водоему. И почему твой шаг не заупрямился где-нибудь?» и не задержался в дороге. За это время ростовщик как раз успел бы потонуть. «Это ты шаг», — сказал Хаджан средин. «Если он и задерживается в дороге, то для того только, чтобы очистить от денег мои переметные сумки. Ему, видишь ли, тяжело возить их с деньгами, а уж если мне предстоит опозорить себя спасением ростовщика, то можешь не сомневаться» этот и шаг доставит на место как раз вовремя. Да, сказал кузнец, но сделанного не воротишь. Не загонять же теперь ростовщика обратно в пруд. Хаджану средин встрепенулся. Я совершил нехорошее дело, но я же исправлю его. Слушай, кузнец, клянусь, что ростовщик Джафар будет утоплен мною, клянусь бородой моего отца что он будет утоплен мною в этом же самом пруду. Запомни мою клятву, кузнец. Я никогда еще не говорил на ветер. Раставщик будет утоплен. И когда ты об этом услышишь на базаре, знай, что я искупил свою вину перед жителями благородной Бухары. Глава восьмая На город уже опускались сумерки, когда хаджан средин добрался до базарной площади. Зажигались яркие костры в чайханах, и скоро вся площадь опоясалась огнями. Завтра предстоял большой базар, и один за другим шли мягкой поступью верблюжьи караваны, исчезали в темноте, а воздух был все еще полон мерным, медным и печальным звоном бубенцов и когда затихали в отдалении бубенцы одного каравана, им на смену начинали стонать бубенцы другого, вступающего на площадь, и это было нескончаемо, словно сама темнота над площадью тихо звенела, дрожала, переполнившись звуками, принесенными сюда со всех концов мира. Здесь невидимые... Стонали бубенцы индийские, афганские, аравийские, иранские и египетские. Хаджан Асреддин все слушал и слушал и готов был слушать без конца. Рядом в чайхане ударил-загудел бубен. Ему ответили струны дутара. Примечание дутар — двухструнный музыкальный инструмент. И невидимый певец высоко под самые звезды. Поднял звенящий напряженный голос. Он пел о своей возлюбленной. Он жаловался на нее. Под эту песню пошел Хаджа на середин искать ночлега. У нас на двоих с сошаком есть пол таньга, сказал он чайханщику. Можешь переночевать на кошме за пол таньга, ответил чайханщик. Одеяло не получишь. «А где мне привязать ишака?» «Вот еще! Буду я заботиться о твоем ишаке!» Конвизи около Чайханы не было. Хаджан средин заметил какую-то железную скобу, торчавшую из-под помоста. К этой скобе он и привязал ишака, не потрудившись посмотреть, к чему же приделана скоба. Потом вошел в Чайхану и улегся. Он очень устал сквозь дрему, он услышал вдруг свое имя. Он приоткрыл глаза. Неподалеку сидели, собравшись в кружок, и пили чай какие-то люди, приехавшие на базар. Погонщик, пастух и два ремесленника. Один из них полголоса говорил. Рассказывают еще так о Хаджи на Средине. Однажды в Багдаде шел он по базару и вдруг услышал шум и крик, доносившийся из харчевни. Наш хаджан средин, как вам известно, человек любопытный, он заглянул в харчевню и видит, что толстый красномордый харчевник трясет за шиворот какого-то нищего и требует денег, а нищий не хочет платить. «Что за шум?» — спрашивает наш хаджан средин. «Что вы не поделили?» «Вот этот бродяга!» Закричал в ответ харчевник. «Этот презренный оборванец и жулик сейчас зашел в мою харчевню, да отсохнут все его внутренности, вынул из-за пазухи лепешку и долго держал ее над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. Потом этот нищий сожрал лепешку, а теперь не хочет платить, да выпадут все его зубы и облезет кожа». «Это правда?» строго спросил наш Хаджан Насредин у нищего, который не мог от страха вымолвить слово и только кивнул в ответ головой. «Нехорошо», — сказал Хаджан Насредин, «очень нехорошо пользоваться бесплатно чужим добром». «Ты слышишь, оборванец, что тебе говорит этот почтенный и достойный человек?» обрадовался харчевник. «У тебя есть деньги?» — обратился Хаджан Насредин к нищему. Тут молча достал из кармана последние медики. Харчевник уже протянул свою жирную лапу за ними. «Подожди, о почтенный!» — остановил его Хаджан среди. «Давай-ка сначала сюда твое ухо!» И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом харчевника, а потом, вернув деньги нищему, сказал, «Иди с миром, бедный человек!» «Как?» — закричал харчевник, — «но я не получил платы». «Он заплатил тебе полностью, и вы в расчете?» — ответил наш хаджа на средин. «Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги». Все в чайхане так и покатили и со смеху. Один поспешно предупредил. «Тише». А то сразу догадаются, что мы говорим о Хаджа на средине. Откуда они только знают? Улыбался про себя Хаджа на -средин. Это, правда, было не в Багдаде, а в Стамбуле, но все равно, откуда они знают? Начал в полголоса рассказывать второй в одежде пастуха и в цветной челме, что выдавало в нем жителя Бадахшана. Рассказывают еще и так. Однажды Хаджан Насреддин шел мимо огорода Мулы. Мула как раз собирал в мешок тыквы и по жадности нагрузил мешок так, что не мог даже и поднять его, не только нести. Вот стоит и думает, как же мне доставить мешок домой. Увидел прохожего и обрадовался. «Послушай, сын мой, не возьмешься ли ты донести до моего дома этот мешок?» а у Хаджина Средина как раз не было денег. — А сколько ты мне заплатишь? — спросил он Мулу. — О, сын мой, на что тебе деньги? Пока ты будешь нести тыквы, я по дороге поведаю тебе три премудрости, и они сделают тебя счастливым на всю жизнь. — Интересно, какие премудрости обещает открыть мне Мула? — думает про себя наш Хаджина Средин. Его разобрало любопытство. Он взвалил на плечи мешок и понес. А дорога круто поднималась в гору и шла над обрывом. Когда Хаджа на середине остановился отдохнуть, Мула сказал с и важным видом, «Слушай первую премудрость! И больше не было в мире никогда со времен Адама. И если ты постигнешь всю глубину ее...» то это будет равносильно познанию тайного смысла букв «Алиф, Лам, Ра», которыми Магомед, пророк и учитель наш, открывает вторую суру Корана. Примечание. «Алиф, Лам, Ра» — буквы, которые стоят в начале некоторых сур Корана. Их значение до сих пор неизвестно. Вторая сура Корана — так называемая корова, заключает в себе основы исламского вероучения. Конец примечания. Слушай внимательно. Если кто-нибудь тебе скажет, что ходить пешком лучше, чем ездить верхом, ты не верь этому человеку. Запомни мои слова и думай над ними неотступно днем и ночью. И тогда ты постигнешь заключающуюся в них премудрость. Но эта премудрость — ничто в сравнении со второй премудростью, которую я тебе поведаю вон у того дерева. Видишь? Вон, впереди. — Ладно, — думает про себя Хаджан средин. Погоди, мула. Обливаясь потом, он дотащил мешок до дерева. Мула поднял палец. Открой свои уши и внимай, ибо вторая премудрость включает в себя весь Коран и половину шариата и еще одну четверть книги Тариката. Примечание. Шариат с арабского. Прямой, правильный путь. Комплекс, установленных Кораном и Исунной, преданием, норм поведения мусульман. Тарикат Сарабского дороги, пути, метод мистического познания истины, которым руководствовались члены суфийских братств. Обычно это передача опыта от шейха-учителя к мюриду-ученику, часто при помощи притч. Конец примечания. «И постигший эту премудрость, никогда не собьется с пути добродетелей» и никогда не оступится на дороге истины. Постарайся же, усын мой, понять эту премудрость и радуйся, что получил ее бесплатно. Вторая премудрость гласит, если тебе кто-нибудь скажет, что бедному легче жить, чем богатому, ты не верь этому человеку. Но даже эта вторая премудрость — ничто. Рядом с третьей — сияние которое можно сравнить только с ослепительным блеском солнца и глубину которой можно сравнить только с глубиной океана. Третью премудрость! Я поведаю тебе у ворот моего дома. Идем скорее, ибо я уже отдохнул. «Подожди, мула», — отвечает наш хаджан на средин — «я наперед знаю твою третью премудрость». «Ты хочешь у ворот своего дома сказать мне, что умный человек всегда может заставить глупца бесплатно тащить мешок с тыквами?» Пораженный Мула отшатнулся. Хаджан Асреддин слово в слово угадал его третью премудрость. «Но послушай теперь, Мула, мою одну единственную премудрость, которая стоит всех твоих», — продолжал Хаджан Асреддин. И моя премудрость, клянусь Магометом, столь ослепительна и столь глубока, что включает в себя весь ислам с Кораном, шариатом, книгой Тариката и всеми другими книгами, и всю буддийскую веру, и всю иудейскую веру, и все христианские заблуждения. Нет, никогда не было и не будет впредь премудрости более достоверной, чем та, которую я поведаю тебе сейчас, о, мула, но приготовься, чтобы не поразила тебя слишком эта премудрость, ибо от нее легко потерять рассудок, настолько она поразительна, ослепительна и необъятна. Подготовь же свой рассудок, мула, и слушай. Если кто-нибудь скажет тебе, что эти вот самые тыквы не разбились, Плюнь в лицо тому человеку, назови его лжецом и прогони из дома. С этими словами Хаджан Насредин поднял мешок и бросил вниз с крутого обрыва. Тыквы сыпались из мешка, прыгали и звучно раскалывались, налетая на камни. — О, горе мне! О, великий убыток и разорение! — закричал Мула. И начал он кричать, причитать, царапать лицо. И всем своим видом вполне походил на безумного. Вот видишь, поучительно молвил хаджана Средин, ведь я предупреждал, что от моей премудрости рассудок твой может легко помутиться. Слушавшие залились веселым смехом. Хаджан Средин лежал в углу на пыльной блохастой кошме, думал: они это узнали, но откуда? «Ведь нас было только двое над обрывом, и я никому не рассказывал», — вероятно, рассказал сам Мула, догадавшись впоследствии, кто тащил его тыквы.